«Голоса из безмолвия», в котором поделилась своими воспоминаниями о нелегальной работе в Японии. Нелегалы на связь не вышли. Вечером 9 октября 1970 года Квартиру владельцу небольшой экспортно-импортной конторы в Буэнос-Айресе Владислава Мескониса ворвались вооруженные агенты аргентинской службы безопасности СИД. Хозяин квартиры, готовившийся к поездке в Чили, в это время принимал душ. Аргентинские контрразведчики связали руки Месконису брючным ремнем, и вывели его в гостиную комнату, где было полно народу, в том числе представителей вездесущего ЦРУ Соединенных Штатов Америки. Вместе с Владиславом была арестована и его жена, Ирмгард, а также их малолетней дочери, старшей из которых было 6 лет, а младшей всего 9 месяцев. Перед допросе в полицейском участке Месконису и его жене было предъявлено обвинение в принадлежности к советской нелегальной разведке. Разведчикам стало ясно, что их провал – результат предательства. Однако, чтобы доказать это, Вадиму Михайловичу и Ларисе Васильевне Майоровым потребовалось более 20 лет. Со своим будущим мужем Вадимом Майоровым Лариса познакомилась в середине 1958 года на свадьбе у подруги, свидетельницей которого она была. Вадим, родившийся в 1932 году на Украине, успел к этому времени окончить Ленинградский институт КГБ, который готовил переводчиков, и двухгодичную школу внешней разведки. Учеба давалась ему легко, и он в совершенстве владел английским, французским и греческим языками. После окончания высшей разведывательной школы в 1957 году Вадиму предложили позаниматься по индивидуальной программе. Он понял, что речь идет о возможной работе с нелегальных позиций, и дал на это свое согласие. К моменту знакомства с Ларисой подготовка Вадима к выезду в загранкомандировку по линии нелегальной разведки близилась к завершению. Вадим сразу обратил внимание на прелестную блондинку и протанцевал с ней весь вечер. Молодые люди стали встречаться. Вдвоем им было хорошо и интересно. Однако вскоре в их отношениях произошел непредвиденный перерыв. Лариса не смогла прийти на очередное свидание, а буквально на следующий день сам Вадим, в соответствии с разработанной для него оперативной легендой и биографией, уехал в дальний подмосковный совхоз, чтобы освоить специальность механизатора сельского хозяйства, научиться управлять различной сельскохозяйственной техникой. Эти навыки, должны были пригодиться ему в ходе предстоящей загранкомандировки. Вновь они встретились только через несколько месяцев и больше не расставались. Лариса решила навсегда связать свою судьбу с Вадимом. Коренная москвичка, она окончила медицинское училище, мечтала о медицинском институте, но решила пройти по ступеням профессии от начала до конца. Работала в одном из медицинских научно-исследовательских институтов, занимавшимся проблемами борьбы с полиомиолитом. Свадьбу молодые люди назначили на середину 1959 года, когда из командировки в Арктику должен был вернуться отец Ларисы, служивший полярным радистом. Незадолго до свадьбы Лариса решила познакомить своего будущего мужа с матерью и бабушкой.